невероятно. Мы на воле. Вышли наружу на солнце. Чацкий свистнул такси. Серый Мерседес. К нам подскочил шофер в серой ливреи и фуражке в тон и забрал наши сумки. Чацкий сказал водителю. Отель Националь. Тот закинул вещи в багажник, и мы уселись в машину. На шоссе, ведущем в Гавана, мы заметили лишь несколько других такси. пар мотоциклистов, какую-то медлительную колонну военных грузовиков и больше никого, до самого города. Зато там бурлила жизнь. Древние автомобили, велосипеды, толпы людей, запрудивших тротуары и какие-то очень странного вида автобусы. Раза в два длиннее, чем обычные американские. Спереди тягач, а сзади двугорбый прицеп. Автобусы были набиты под завязку, Ну я заметил, как на остановках туда с веселыми криками лезут еще. «Верблюды!» – заявил Чацкий, и я растерянно уставился на него. «Что?» – он кивнул на этот странный транспорт. «Их называют верблюдами, якобы за внешнее сходство, но, по-моему, за вонь внутри в час пик. Запихни в салон человек 400 после работы, без кондиционеров, да еще и окна не открываются». Очаровательный кусочек информации. по крайней мере, с точки зрения Чацки, потому что ничего более интересного он так и не предложил, хотя мы ехали по незнакомому мне городу. Впрочем, моему спутнику явно прискучила роль экскурсовода. Тем временем мы пробились сквозь пробки и выехали на широкий бульвар вдоль берега. На высоком склоне по ту сторону залива показался старый маяк и какие-то зубчатые стены, а еще дальше в небо вился черный дым. Вдоль океана тянулась широкая набережная. Волны разбивались о камни, во все стороны летели брызги, но прохожие, очевидно, не боялись намокнуть. Люди самых разных возрастов сидели, стояли, прогуливались, рыбачили, лежали и целовались. Мы проехали мимо какой-то искривленной скульптуры и свернули налево, чуть в горку. А вот и гостиница «Националь». Все как положено. На месте и фасад буквы «П», где вскоре будут демонстрировать ухмылку Декстера, если только мы не найдем Вайса раньше. Таксист подъехал к величественной мраморной лестнице. Привратник в пышной адмиральской форме выступил вперед и хлопнул в ладоши. И к нашей машине побежали носильщики. «Приехали!» «Непонятно зачем», — сообщил мне Чацкий. Адмирал распахнул дверь такси, и Чацкий вылез наружу. Мне было позволено открыть дверцу самому, поскольку я сидел с другой стороны от мраморной лестницы. Я так и сделал, и вылез из машины в самую гущу угодливых улыбок. Часки расплатился с водителем, и мы поднялись вслед за носильщиками по ступенькам отеля. Холл гостиницы, выполненный, похоже, из того же самого мрамора, что и ступени, терялся в туманной дали. Нас заботливо провели к стойке мимо купы плюшевых кресел с бархатной бахромой, Лицо регистратора озарилось несказанной радостью. — Сеньор Фрини, как приятно снова вас видеть! Он удивленно загнул бровь. — Неужели приехали на фестиваль искусств? Акцент у клерка был даже менее заметный, чем у многих жителей Майами. Часки тоже явно обрадовался встрече и потянулся через стойку для рукопожатия. — Как дела, Рахелево? Вот привез к вам новичка. Он положил мне руку на плечо и подтолкнул вперед, как будто я застенчивый юнец, понуждаемый поцеловать бабушку. «Дэвид Марси, наша восходящая звезда! Какие проповеди читает!» Рахелио почтительно потряс мне руку. «Очень рад, сеньор Марси!» «Спасибо, — сказал я, — хорошее у вас тут местечко!» Он опять легонько поклонился и принялся печатать что-то на компьютере. — Надеюсь, вам у нас понравится. Если сеньор Френи не против, я поселю вас на самом верху, поближе к завтраку. — Отлично. — Один номер или два? — Пожалуй, хватит одного, Рахелеву, — решил Часки. Придется экономить. — Разумеется, — отозвался Рахелеву, еще несколько раз тюкнул по клавишам и широким жестом выложил на стойку два ключа. — Пожалуйста. Часки сгреб ключи и подался вперед. «Еще такое дело, Рахелеву!» – начал он, понизив голос. «Мы ждем друга из Канады по имени Брэндон Вайс». Он пододвинул ключи к себе, а на стойке вместо них осталось купюра в двадцать долларов. «Хотим ему сюрприз устроить в честь дня рождения!» Рахелеву шевельнул рукой, и двадцатка исчезла, как муха в пасти у ящерицы. «Разумеется, я сразу же вам сообщу, как он приедет!» Чацкий сказал спасибо и кивком позвал меня за собой. Я последовал за ним носильщиком с нашими сумками в дальний конец холла, к лифтам, готовым мучать гостей на самый верх. Там уже стояли несколько человек, одетых по курортному, изысканно небрежно. Они в ужасе вытаращились на наши миссионерские одеяния. Верный сценарию, я лишь благостно улыбнулся и промолчал, даже из книги откровений не стал цитировать. Двери лифта открылись, толпа влилась внутрь. «Езжайте, сэр, я поднимусь к вам через две минуты», — произнес носильщик. Мы с преподобным Фрини вошли в лифт. Двери закрылись. Я поймал еще несколько обеспокоенных взглядов, но все пассажиры молчали, и я тоже. Только гадал, почему мы поселились в одном номере. У меня соседей по комнате с же не было. К тому же я точно знал, что Чацкий храпит. Двери снова открылись, и мы вышли из лифта. Я последовал за Чацкий влево, мимо еще одной стойки и официанта со стеклянной сервировочной тележкой. Официант кивнул и протянул нам по высокому бокалу. Что это, не понял я. — Энергетический напиток по-кубински. — Вроде гаторейт, — объяснил Часки. «Твое здоровье!» Он осушил свой бокал и поставил обратно на тележку. Я последовал его примеру. Вкус у напитка был мягкий, сладковатый, немного мятный, в самом деле освежающий, как газировка в жаркий день. В взял с тележки еще один бокал, я тоже. «Салют!» Мы чокнулись и выпили. Отличная вещь! Я даже позволил себе насладиться напитком, ведь из-за утренней суеты не успел ничего поесть или выпить. Двери лифта позади нас снова распахнулись, и вылез носильщик с нашим багажом. — Ну вот! — воскликнул Чацкий. Пойдем посмотрим номер. Он осушил еще бокал, я тоже, и мы последовали по коридору за носильщиком. Примерно на полпути я почувствовал себя как-то странно, словно мои ноги вдруг одеревенели. — Из чего у них эта штука? — спросил я у Чацки. по В основном из Рома. «Ты что, раньше никогда не пил мохито?» «Нет», – пробурчал я. Он коротко фыркнул. «Привыкнешь, ты же в Гаване». Я поплелся за ним, а коридор от чего-то делался все длиннее и ярче. Мне вдруг стало удивительно легко. Каким-то образом я сумел добрести до номера и ввалился внутрь. Носильщик уложил наши сумки на специальную подставку и раздвинул шторы, впуская свет в просторную комнату, со вкусом, обставленную в классическом стиле. — Замечательно! — похвалил Чацкий, и носильщик слегка поклонился. — Спасибо! Большое спасибо! — Чацкий протянул ему руку с зажатой в пальцах десятидолларовой купюрой. Носильщик взял деньги, заверил нас, что стоит только позвонить, как он сдвинет горы ради нашего малейшего каприза, и исчез за дверью. Я рухнул ничком на ближайшую к окну кровать, Однако солнце так буйно и ярко билось в окно, что мне пришлось закрыть глаза. Нет, комната не закружилась, и я не провалился в пьяный сон. Просто было на редкость приятно полежать с закрытыми глазами. «Десять баксов!» – ворчал Чацкий. «Месячная зарплата у большинства местных. А он к за пять минут. У него, наверное, докторская степень по астрофизике имеется. Эй, парень, ты чего?» — Лучше всех, — пробормотал я. Сейчас только посплю две минуты.